Юрий Федорович Лесянский. Юрию Федоровичу Лесянскому годы жизни 1773-1837 повезло. Он не просто жил в эпоху великих русских географических открытий, он творил ее. Лесянский был широко образованным человеком. Кроме морского дела, он прекрасно разбирался в математике, астрономии, картографии, знал несколько иностранных языков. Вместе с Крузенштерном совершил на шлюпе Нева первое российское кругосветное плавание с 1803 по 1806 год. Команда Невы под началом Лисянского обследовала малоизвестные районы Тихого океана, составила гидрографические описания берегов, собрала обширный этнографический материал. Нева впервые в истории мореплавания совершила безостановочный переход от Кантона до Портсмута. В честь Лисянского названы открытый им остров в архипелаге Гавайских островов, полуостров на северном побережье Охотского моря и гора на острове Сахалин. То, что Лисянский оказался в тени Крузенштерна, это просто невнимательность потомков. Заслуга Юрия Фёдоровича в том, что первая русская кругосветная экспедиция стала классической, вошла в аналы мировой географической науки едва ли меньше, чем Крузенштерна. Время все расставляет по своим местам, и заслуженная слава возвращается к Юрию Лисянскому, великому мореплавателю, первооткрывателю и патриоту, определявшему для себя смысл жизни следующими словами. «Нет опасности, которой я бы не перенес, только бы сделать наше путешествие полезным и доставить честь и славу русскому флагу новыми открытиями». Восстановление справедливости — процесс для издателя безусловно приятный, но сопряжённый с определенными трудностями. Почему тот или иной автор и его книги оказались в исторической тени? Справедливо ли это? В случае с Юрием Федоровичем Лисянским ответ однозначен — несправедливо. Впервые его книга «Путешествие вокруг света на корабле Нева» в 1803-1806 годах увидела свет в 1812 году. А затем молчание почти на полтора столетия, словно и не было человека, командовавшего одной из самых выдающихся экспедиций в истории отечественной и мировой географической науки. Может, так получилось потому, что Лисянский опубликовал свой отчет о путешествии на три года позже, чем Крузенштерн. Может, виной стала личная скромность Лисянского. Но прошло 150 лет, прежде чем эта книга вновь увидела свет. Выпущенной издательством «Эксмо» книги Лесянского, читатель не найдет захватывающих приключений, смертельных опасностей и схваток, в которых отважные моряки расправляются с неприятелем или становятся жертвами туземных диких племен. Что касается дикарей, то Лесянский, равно как и его товарищи по экспедиции, очень уважительно относился к коренным жителям тех мест, которые им довелось посетить. А подобное поведение было... весьма нехарактерным явлением для той эпохи. Доброе отношение к аборигенам позволило русским морякам, кроме прочего, собрать уникальный этнографический материал. Что же касается приключений, их в ходе первого российского кругосветного плавания было немало, но в своих записках Лисянский делал упор не на драматических эпизодах, что ни в коем случае не делает книгу менее интересной. ведь написана она тонким и умным наблюдателем, влюбленным в море, дальние странствия и бесконечно преданным своему делу. Именно эти качества обеспечили в свое время книги Лесянского заслуженный успех у читателей. К сожалению, у европейских более, чем у отечественных. Русское издание 1812 года совпало с нашествием Наполеона. и не встретила надлежащего приема у российской просвещенной публики. Лисянскому пришлось самому перенести его на английский и напечатать в Англии. В отличие от русского, английское издание вызвало интерес и быстро разошлось и неоднократно переиздавалось в разных странах, от Голландии до Австралии, что лишний раз подтверждает старую мудрость — нет пророка в своем Отечестве. Российский Магеллан. Трудно представить, что Россия, имеющая ныне одну из самых протяжённых морских границ в мире, некогда с трудом пробивала себе выходы к морю и долго еще после этого не считалась морской державой. Ситуацию переломил первый российский император Пётр I. Практически с нуля он построил флот. Его стараниями были обучены в Европе первые флотские офицеры, которые принесли России первые морские победы. Начало было положено, но оно требовало продолжения. И лучшим продолжением было бы кругосветное плавание. Это высшее достижение морского искусства — нагляднейшее доказательство обоснованности технических, экономических, финансовых притязаний страны. И когда вопросы престижа совпали с торгово-экономическими потребностями и возможностями, вот тогда-то мечта и стала явью. Не война, а торговля повернула колесо истории. Как основа цивилизации и источник благосостояния государства, торговля всегда находилась в центре внимания российских государей. Если говорить только о XVIII столетии, то уже в 1712 году Петр I создал коммерц-коллегию, а в 1719 издал указ о вольности торговли и посылал за границу обучаться молодых людей не только военно-морскому делу. В 1723 году он повелел Посылать в чужие края детей торговых людей, чтоб никогда меньше пятнадцати человек в чужих краях не, и когда которые обучатся брать назад, а на их место. А обученным велеть здесь обучать, понеже всех посылать невозможно. Чего ради брать из всех знатных городов, дабы везде сие велось? А в Ригу и Ревель послать человек двадцать и раздать капиталистам? Сие обое число из посадских, к тому же коллеги труд иметь, обучать коммерции определенных из дворянских детей. В том же 1723 году он приказал составить компанию купцов для торговли с Испанией. Предполагалось устроить также компанию для торговли с Францией. Петр мечтал об экспедиции на Мадагаскар, предполагал направить в Россию через Хиву и Бухару индийскую торговлю. Продолжалось развитие русской торговли и после Петра. Особенные темпы и масштаб приобрел этот процесс при Екатерине II. За время ее царствования, 1762-1796 года, экспорт русских товаров за границу увеличился в пять раз, а импорт из-за границы возрос в четверо. Также сильно возрос интерес русских купцов к заморской торговле, особенно с Америкой. Одним из пионеров здесь был Григорий Шелихов. С 1775 года занимавшийся обустройством торгового судоходства на крайнем северо-востоке империи. В 1783-1786 годах он возглавлял экспедицию в Русскую Америку, в ходе которой были основаны первые русские поселения в Северной Америке. Шелихов основал северо-восточную компанию, которая после его смерти в 1795 году Через несколько лет при поддержке нового императора Павла I была преобразована в российско-американскую компанию. После смерти Шелихова его состояние и место во главе северо-восточной компании унаследовал зять Николай Петрович Рязанов. Павел даровал ей весьма существенные привилегии. Режим наибольшего благоприятствования еще усилился при Александре I. Именно в этот момент и возник предложенный капитан-лейтенантом Крузенштерном проект организации регулярного морского сообщения России с ее американскими колониями. И первым его шагом должна была стать экспедиция под руководством автора проекта. Так определилась судьба Крузенштерна, но не только его. Первое, что ему предстояло сделать, это сформировать команду, способную выполнить небывалую по сложности задачу. Едва ли не первым шагом Крузенштерна было определиться с помощником, и выбор его пал на старого товарища Юрия Лисянского. Будущий российский моряк, первым обогнувший земной шар, корабли Крузенштерна и Лисянского, имея каждой свои задачи, в ходе экспедиции неоднократно шли порознь, и в порт отплытия Кронштадт Лисянский вернулся первым. Он происходил из старинного казачьего рода, города Нежин. В XVII веке здесь дислоцировался полк реестровских казаков, в котором был действительно полноправным Есаулом, а в 1712 году в походе и жизнь свою кончил. Прадед будущего морехода Епифан. Один из его внуков Федор стал более полувека спустя Нежинским протеереем. 2-го, 13-го августа 1773 года у него родился сын Юрий. Он мог пойти по стопам отца и стать священником, но судьба, к счастью для него и для истории России, распорядилась иначе. Лисянские слишком долго были военной косточкой, чтобы мирно окормлять духовную паству в небольшом городке. Дядя Юрия, родной брат его отца Демьян, оставался наследником военных традиций в роду Лисянских. Он был сотником Нежинского казачьего полка. По-видимому, он и склонил Фёдора отправить сыновей Анания и Юрия в столицу империи, в обучение делу отнюдь не духовному, а военному. Вот так и вышло, что 16-27 августа 1783 года десятилетний сын Нежинского священника Юрий и на семь лет его старший брат поступили в морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге. Учился юный кадет старательно, и 20-31 марта 1786 года был произведен в Гардемарины. В течение следующих двух лет ежегодно был в плаваниях в Балтийском море. Во время учёбы он на всю жизнь подружился с будущим своим командиром по кругосветке Крузенштерном. 27 мая-7 июня 1788 года 14-летний Юрий Лисянский, окончив курс вторым по списку, был выпущен из корпуса и зачислен на 32-пушечный фрегат «Подрожислов», входивший в состав Балтийской эскадры. Чуть больше, чем через месяц, 6-17 июля, Лисянский принял боевое крещение в Гогландском сражении. Морское сражение в районе острова Готланд в Финском заливе. Между российским и шведскими флотами во время русско-шведской войны 1788-го 1790-х годов. В ходе боя каждый из противников потерял по кораблю. Сражение закончилось в ничью, но и шведы, и русские объявили себя победителями. Позже, в том же году, был в крейсерстве у Гельсингфорса, Хельсинки. 16-27 марта 1789 года был произведен в Мичманы. На том же фрегате подражислов был в крейсерстве с флотом на Балтийском море. 5-26 июля участвовал в сражении у южной оконечности острова Эланд в Балтийском море. Потери шведского и русского флотов в Элландском сражении были в целом не слишком значительны. Однако большой потерей для русских стала гибель командира корабля Мстислав Григория Ивановича Муловского, талантливого и отважного флотоводца, готовившегося совершить первое в России кругосветное путешествие. Так гибель одного моряка открыла дорогу другому. Через 14 лет лесянский и Крузенштерн совершат то, до чего судьба не допустила Муловского. 2-13 мая 1790 года участвовал в Ревельском сражении, а через полтора месяца, 22 июня, 3 июля, в Выборгском Сражение состоялось на рейде Ревеля, Таллина. Шведский флот напал на русские корабли, стоявшие в три линии на якоре. Надеясь расстрелять русских на ходу, шведы раз за разом оказывались на линии огня русских, спокойно расстреливавших их, иногда в упор. Этот, по выражению немецкого исследователя Альфреда Штенцеля, прогон сквозь строй стоил шведам больших потерь в живой силе, более 130 убитых и раненых, и более 500 пленных, и в кораблях. Один попал в руки русских, другой потерпел крушение, с третьего, чтобы сняться с мели, пришлось сбросить 42 пушки. Результатом сражения стало крушение шведского плана всей кампании. В ходе этого сражения, состоявшегося в Выборском заливе Балтийского моря, шведский флот, блокированный в северной части залива двумя эскадрами русского Балтийского флота, с огромным трудом прорвал окружение и отступил в Свеоборг, понеся тяжелые потери. семь линейных кораблей, три фрегата и от 4 до пяти тысяч человек личного состава. В 1791 году был в компании с флотом на Кронштадтском рейде. В 1792 на транспортном судне «Эммануил» ходил между Кронштадтом и Ригой. 1-12 января 1793 года произведен в лейтенанты и совершал плавание по Балтийскому морю. А 1-12 ноября того же года по повелению императрицы Екатерины II Лисянский был командирован в числе 16 избранных морских офицеров в Англию для службы на британском флоте волонтёром. Во время этой пятилетней командировки, совершенствуясь в морском деле, он участвовал в нескольких походах к берегам Соединенных Штатов, к мысу Доброй Надежды, Вест и Ост-Индию. С мая 1794 по сентябрь 1795 года Лисянский нес службу на фрегате Луазо в Атлантическом океане. Впечатлениями о своей жизни Юрий регулярно делился с оставшимся на родине братом. Приведем несколько выдержек из его писем. Вот описание его будней, в которых нераздельно смешивалось все — веселые кутежи, свирепые штормы, опасные болезни и служба. Августа 11, 1794 год. Я уже в Америке и живу так хорошо, что не имею ни сил, ни бумаги, дабы довольно описать мое положение. Капитан мой меня любит, с офицерами же я обхожусь дружески. А всего более, вина у нас такой источник, что ежели он и смешать с ромом, французской водкой, джином и портером, то выйдет целый океан. Как вы думаете, ведь это рай, а не служба? Не успеешь встать с постели, то кричишь «Грогу стакан!». Умывшись, делаешь повторение и садишься за чай, который по большей части состоит из того же спирту. После него не в продолжительном времени зовут завтракать и почуют опять грогом. В два часа обед, за которым ненарочно выпьешь до рюмок вина, и после снятия скатерти сидишь до шести часов, а часто до упокою за портвейном. который ежеминутно двигается в графинах вокруг стола. При каждой рюмке поминается какой-нибудь государь или герой. Как здесь все делается? С сантиментом. Коротко сказать, после обеда непременно должно быть пьяно, а иногда отправиться в свою каюту в таковом положении, что ежели кто поутру спросит, «Как ты дошел до постели и кто тебя раздел?», то должно сказать «Не знаю». Однако таковые вопросы бывают редко там, где по большей части все находятся в одном положении. Итак, что вы думаете, не в блаженной ли земле ваш брат обитает?» 13 мая 1795 года. С отправлением последнего письма мы были в море и имели жестокую погоду, а особливо с половины декабря. С 11 же февраля по 27 претерпели шторм, который так расслабил судно, что принуждены мы нашли спуститься в Вест-Индию для починки. В этой части света я чуть было не остался навсегда от желтой горячки, которую получил у острова Невиса, и от которой здесь мрут тысячами. Остров в группе наветренных островов в Карибском море. Но, слава Богу, теперь здоров и достиг обратно до Америки в прежнем своем положении. Об Вест Индии я вам могу сказать коротко, что она наполнена неграми, невольниками европейцев, которые производят сахар, кофе, ром. и прочие продукты жарких климатов для своих господ. Положение сих склавов весьма бедное везде. Их же властители проводят свою жизнь в изобилии. Склавы, то есть рабы. Я бы никогда не поверил, что англичане могут так же жестоко обходиться с людьми, ежели бы не был сам тому свидетелем на острове Антиге, где нередко случалось видеть несчастных арапов, употребляемых вместо лошадей. Антигуа, остров в Карибском море в группе Малых антийских островов. Я думаю, вам не неприятно слышать будет, что адмирал наш меня весьма полюбил и при всяком случае приглашает к себе. С капитаном у меня партия играть в карты по вечерам. Он так ко мне расположен, что во время моей болезни прилагал все старания наподобие родственника, а посему я ему жизнью обязан. Офицеры же наши на всей эскадре прекрасные люди. что я бы вечно жить с ними согласился, ежели бы что-то особливое не влекло меня домой. С октября 1795 года по июнь 1796 года Лисянский находился в Соединенных Штатах Америки. Некоторое время жил в Филадельфии. В начале 1796 года встречался с президентом США Джорджем Вашингтоном, который произвел на него сильное и очень благоприятное впечатление. В июне-сентябре проходил службу на английском фрегате «Тапас». 28 августа был контужен в голову в бою с французскими кораблями при взятии фрегата «Елисавета». В январе-марте следующего 1797 года ожидал нового назначения в Лондоне. Получив его с мая 1797 по ноябрь 1798 года, исполнял службу в английской эскадре у мыса Доброй Надежды и в Индии. Командировка подходила к концу, пора было возвращаться домой. Произведенный в капитан-лейтенанта Лисянский по возвращению в Россию в 1799 году находился в компании с флотом у Красной Горки. Годы учебы, морских походов и сражений принесли свои плоды. Лисянский получил под свое командование фрегат. Это назначение может служить примером того, как то расходятся на встречных курсах, то пересекаются судьбы людей и кораблей. Мы помним, что в 1788-1790-х годах молоденький мичман Лисянский участвовал в целом ряде морских сражений на Балтийском театре русско-шведской войны. В одном из таких победных для русских сражений, в котором юный мичман, кажется, не участвовал, первом Роченсальмском, произошедшем 13-24 августа 1789 года на рейде города-крепости Роченсальм. С 1878 года финский город Котка. В проливе между островами Балтийского моря Коткансаари, Муссало и Кууцало был захвачен у шведов 24-пушечный грибной фрегат «Автролли», получивший в русском флоте название «Автролл». В 1809 году передан Франции в Венеции. Вот его-то, как бы в награду за прошлые бои, И получил спустя 13 лет под свое командование все еще молодой, но уже опытный, закаленный в боях капитан-лейтенант. Вскоре, впрочем, Лесянский получил награду настоящую и притом одну из самых чтимых в армии и на флоте. В 1802 году он был удостоен за 18 морских компаний ордена Святого Георгия 4 класса. Но эта высокая награда была, по сути дела, лишь прелюдией к подвигам. которые ему еще только предстояло совершить. Однако ни учеба в Англии, ни столь высоко отмеченное геройское участие Лисянского в морских баталиях, ни перевод ценного флотоводческого труда не сохранили бы его имя в благодарной памяти потомков. Начало крутому изменению в карьере, биографии и судьбе Лисянского положило решение правительства об осуществлении первого российского кругосветного плавания под руководством Крузенштерна. Помощников себе Крузенштерн подбирал весьма тщательно. Он комплектовал экипажи офицерами, которых либо знал лично, либо по самым надежным рекомендациям. Так на надежду попал 25-летний лейтенант Фадей Белинсгаузен. Его порекомендовал вице-адмирал Ханыков, под командованием которого Беленсгаузен участвовал в нескольких походах. Петр Иванович Ханыков, годы жизни 1743-й, 1813. Российский адмирал, участник множества морских сражений, главный командир Кронштадтского порта в 1801-1809 годах. В этом качестве принимал самое деятельное участие в подготовке экспедиции Крузенштерна-Лисянского. Прошел типичный для русского морского офицера путь: окончил морской корпус и стажировался волонтером в Англии с 1762 по 1765. точно так же, как впоследствии Лисянский и Крузенштерн. Лисянский знал адмирал еще с тех пор, когда в 1790 году 17-летний мичман участвовал в Ревельском и Выборгском сражениях, в них принимал участие и ханыков. Счастливый успех путешествия зависел от верной на хорошие корабли надежды, почему необходимость требовала поступить при покупке он их с величайшей осторожностью. Для сего капитан-лейтенант Лисянский Вместе с корабельным мастером Разумовым, молодым, знающим человеком, отправлены были в сентябре месяце в Гамбург в надежде найти там удобные для всего путешествия корабли. Каковых, однако ж, они по прибытии всей город отыскать не могли. И так, не теряя времени, поспешили в Лондон, как такое место, в котором уже с достоверностью найти их уповали, но и там находили покупку сию не весьма легкую. Наконец, получено в Санкт-Петербурге известие, что куплены ими в Лондоне два корабля, за которые заплачено 17 тысяч. Да, за исправление он их еще 5000 фунтов стерлингов. Один в 450 тонн, трехлетний, 16-пушечный шлюп «Леандр». Другой в 370 тонн, 15-месячный, 14-пушечный шлюп «Темза». Первому дано имя «Надежда», второму «Нева». Капитан-лейтенант Лисянский, купивший корабли в Лондоне, привез с собой оттуда и все необходимы нужные для путешествия английские вещи. Живые подробности подготовки и начала этого сенсационного по тем временам предприятия находим также в посвященном русским морским экспедициям обзорном труде конца XIX века. Вот что читаем там. Кроме выполнения торговых целей, надежда должна была доставить в Японию русского посла Рязанова, которому поручено было завязать с этой страной торговые сношения. Для ученых исследований во время путешествия приглашены были астроном Горнер и естествоиспытатели Лангсдорф и Телезиус. Иоганн Каспар Горнер, годы жизни 1774-1834, швейцарский астроном, принявший участие в первом русском кругосветном плавании на корабле «Надежда». В 1805 году Вместе с Лангсдорфом с научной целью посетил Японию. Там он впервые продемонстрировал японцам полет Монгольфьёра, сделанного из традиционной японской бумаги Васи. Его работы о колебании барометра между тропиками, степень теплоты морской воды в разных глубинах и удельная тяжесть морской воды вошли в третий том, изданного Крузенштерном отчета о плавании». Адъюнкт по астрономии 1806-1808 года И иностранный член-корреспондент Петербургской Академии Наук с 1808 года. Григорий Иванович Георг Генрих фон Лангсдорф, 1774-1852 годы жизни, российский исследователь, натуралист и этнограф, иностранный член-корреспондент с 1803 года и экстраординарный академик с 1812 года Петербургской Академии Наук. В 1803-1806 годах совершил на шлюпе надежда под командованием Крузенштерна плавание из Копенгагена вокруг мыса Горн в Петропавловск-Камчатский и оттуда к Японии и в Северо-Западную Америку. В 1807 году из Заходска через Сибирь приехал в Петербург, завершив таким образом кругосветное путешествие. Вильгельм Готлип Телезиус фон Теленау. 1769 1857 года жизни, естествоиспытатель и врач, художник, иллюстратор и гравёр, член Петербургской академии наук. Усилиями Лангсдорфа и Телезиуса экспедицией был собран и описан обширный этнографический и биологический материал. Экипаж «Надежды» состоял из 70 человек. Американская компания, которой предоставлено было право нагрузить суда товарами, так неумеренно воспользовалась этим правом, что начальник экспедиции счел нужным донести графу Румянцеву об опасности, которой подвергались так сильно нагруженные суда. Румянцев с 1801 года был директором департамента водных коммуникаций, а с 1802 — министром коммерции. Таким образом, торговая по своей основной цели экспедиция целиком находилась в его ведении. Корабль был до того набит товаром, что не только матросы, но и офицеры были стеснены помещением. Надо заметить, что весь экипаж экспедиции состоял из добровольцев, никогда не ходивших так далеко. Прежние плавания по Атлантическому океану не простирались дальше поворотного круга. Теперь же предстояло от 60 градусов северной широты перейти в тот же градус южный, обойти бурный мыс Горн и претерпеть поля зной равноденственной линии. Вероятные опасности удаления от Отечества, продолжительная разлука с близкими — должны были, казалось, повлиять на русских более, чем на иностранцев, к этому делу привычных. Но выходило наоборот. Страсть к путешествиям в русских людях оказалась так сильна, что от желающих отбоя не было. Если бы брать всех являющихся, то можно было бы укомплектовать не два корабля, а 20. Итак, 26 июля 7 августа 1803 года плавание наконец началось. Первая его часть от Кронштадта до Бразилии прошла достаточно спокойно. Экипажи осваивались кораблями, члены команд притирались друг к другу. На флагманском корабле столкновение амбиций не могло не подвергаться испытаниям. Единовластный по всем морским законам командир корабля «Крузенштерн» так или иначе вынужден был считаться с темпераментом, а то и с формального начальника экспедиции Рязанова. На это накладывались и сложности, как бы мы сейчас сказали, межкультурной коммуникации. Почти все иностранцы плыли на надежде, но и на Неве Лисянского не все было так безоблачно, как рисуют некоторые позднейшие исследователи. Николай Коробицын не только представлял на Неве рак, он оплачивал и фиксировал все текущие расходы и вел подробный дневник. Приведем здесь некоторые из его записей. 26 августа от его превосходительства Николая Петровича Рязанова получено мной 2000 гешпанских пиастров. во время стоянки в Копенгагене, продлившейся с 5 по 27 августа, то есть с 17 августа по 8 сентября. Того же числа прибыли на оный Копенгагенский рейд из Архангельска два российских военных фрегата, спешной и смелый. По письменному господина капитан лейтенанта Лисянского требованию отпущено из суммы в ведении моем находящейся 395 гешпанских пиастров. между 16 и 23 сентября. Все же заготовления наши и издержки в Афальмуте стоили компании 1170 гешпанских пиастров. 14 октября по посланному господина капитана Лисянского требованию отпущенной суммы в ведении моём состоящей 1215 пиастров. Но не одни только денежные расчеты беспокоили его. Напомним, всего на расходы он получил 16 тысяч пиастров. На маленьком судне все и все как на ладони. Любые недоразумения тотчас становятся достоянием команды. 30 октября в 10 часов в собрании всей команды между капитаном Лисянским и лейтенантом Арбузовым случились некоторые разногласия, которые к благоустройству общему, равно и компании пользы, немало несоответственны, соответственны, занес свой дневник «Карабицын». И однако не эти завихрения определяли в целом спокойное следование к цели. Русские матросы с удивительной легкостью переносили перемену температуры и под экватором спрашивали, когда же будет жарко. 14 ноября русские суда впервые перешли экватор. У моряков всех стран принято в эту минуту совершать церемонию, известную под названием «Чествование Нептуна». Но русские об этой церемонии знали только понаслышке, И потому они удовольствовались при одиннадцати пушечных выстрелах за здравную чашу за государя императора. А один из матросов, обладавший даром слова, прицепил себе бороду и, вооружившись трезубцем, сказал приличную случаю речь 9 декабря Надеждой Нева стали на якорь против острова Екатерины, близ бразильского берега, где морякам и бывшему с ними посланнику оказан был губернатором весьма радушный прием. Но отнюдь не местное гостеприимство послужило причиной тому, что русские моряки задержались у бразильских берегов на полтора месяца, до 23 января. Понадобилось переменить фок и грот мачты на Неве. В ходе ремонта выявились и другие неполадки. Об этой задержке подробно написал Коробицын. Не следует обвинять автора в известной предвзятости. Он отвечал за финансы и игру с за затаявшие деньги — не способствовал ни его объективности, ни спокойствию. Зато мы имеем возможность ознакомиться не с равнодушной фиксацией событий, а с их переживанием». Того же числа, 14 декабря, капитан Лесянский договорил португальского мачтмакера для доставления двух дерев на грот и фок мачты и с обрабатыванием он их за 300 гешпанских пиастров, о чём самолично от него Лесянского слышал. С 14 декабря по 10 января, то есть с 26 декабря по 22 января по новому стилю, 1804 года происходили на корабле работы как в поправлении такелажа и парусов, так и весь корабль до ватерлинии конопатели, Причем во многих местах бортов по причине гнилости заделаны были небольшие вставки. Также и в крамболе на левой стороне и над слюзами в подушке оказалась гнилость. то есть, вероятно, клюзами. Клюз — на парусных судах сквозные продолговатые или круглые отверстия в фальшборте, в палубе или в борту для проводки кабельтов или якорных цепей. По назначению и месту расположения клюзы назывались в носу канатными, посередине — судно буксирными, в корме — кормовыми или шпринговыми. Из коих первый исправлен починкою, а последняя сделана совсем новая. Равно и в верхней палубе заделано было загнилостью несколько вставок. Грот ареи за же переменили. 20 числа, 1 февраля по новому стилю, за сделанные вновь нам на корабль мачты против договору господина Лисянского последовала в заплате за и такая несходственность, что вместо прежде означенных им господином Лисянским 300 пиастров, о чем от меня и его превосходительству письменно было рапортовано, но такие неосновательные в рассуждении господином Лисянским договора издержки относительны, собственно, к распоряжению его Лисянского, во избежании коих неприметно было со стороны его в том никакого старания. За выданные мной мачтмакеру тысячу пиастров получил я от него собственноручную на португальском языке расписку, который по получению от меня пиастров тотчас же отправился с корабля, а через час после оного Отправлен был в город по приказанию господина Лисянского мичман а за какой надобностью мне было неизвестно, что и подает повод к сомнению. Резюмировать эти записи можно так. Чем меньше оставалось на личности, тем больше росла подозрительность Карабицына, распространявшаяся отнюдь не на одного капитана. С ее порой забавными проявлениями мы еще встретимся. Наконец, 31 января Лисянский доложил Крузенштерну, что Нева полностью приведена в порядок, и 2 февраля суда снялись с якорей. Единственным, кто использовал шестинедельный простой в полное свое удовольствие, был гостивший все это время у губернатора Рязанов. В день отплытия он был припровождён на надежду с большой помпой. И здесь мы вновь не можем удержаться от ознакомления читателя с живой зарисовкой этого события, оставленной нам Карабицыным. 20 числа посланник наш при выезде из города провождаем был с большой честью. Весь находящийся в городе гарнизонный полк в три часа по полуночи собран был к губернаторскому дому и построен от самого дома и до пристани в два ряда фронтом на расстоянии сто сажен. По выходе посланника из губернаторского дому, проходя срединую построенного фронта, коим делана была честь с барабанным боем и преклонением знамен а по отвале от пристани шлюпок, с находящейся при городе батареи, равно как и в проследовании до самого корабля с прочих всех по пути находящихся пяти крепостей, сопровождаем был пушечную пальбою. А губернатор со свитою своих чиновников провожал до самого корабля, по возвращению коего с корабля «Надежда» салютована из одиннадцати пушек. По отъезде губернатора с корабля «Надежда» не оставлено он им сделать чести нашему кораблю посещением со своей свитой, с которой у нас, напившись чаю, распростясь, отбыл в город. 21-го числа мы, окончив на корабле нашим работы, заготовив всем для вояжу нужным, освежась водою и прочую для служителей провизию, и уже совсем готовы были к выходу с рейды. Но по причине противного ветра принуждены были еще стоять на оном с ожиданием способного к выходу с рейды ветра. того же дня в два часа пополудни приехали к нам на корабль из города несколько португальских чиновников и дам которые пробыли у нас до 12 часов ночи проведя время весьма весело а между прочим один из числа наших гостей имел случай в капитанской каюте воспользоваться записной его в софьяновом переплете книжкой и костяным зубочисткой футляром Оные вещи тогда же у него примечены были но в рассуждении такой малости мы не хотя его в том обнаружить, предоставя в его пользу. С каковой добычей и отправились наши гости благополучно. Продолжительная остановка у бразильских берегов нарушила все расчеты начальника экспедиции. Он рассчитывал обойти мыс Горн в январе месяце. Теперь же это приходилось делать в марте, в эпоху сильных бурь. Следовало спешить, нигде не останавливаясь. На случай, если бы буря разлучила корабли, Лисянскому назначено было несколько пунктов, где он должен был ожидать надежду. Наконец, 3 марта, после четырёхнедельного плавания от острова Святой Екатерины, обойден был мыс Горн. Едва ли кто-либо совершал переход этот в такое короткое время. Погода стояла пасмурная и туманная, мешавшая делать астрономические наблюдения. Несколько раз надежда теряла из виду Неву, но ненадолго. Наконец потеряла ее совсем. На сигналы пушечными выстрелами ответа не получалось. Это случилось 12-24 марта 1804 года. Этой разлуки ожидал Крузенштерн, и она его не обеспокоила. Дурная погода продолжалась целый месяц, и только в начале апреля небо прояснилось, и снова можно было делать наблюдение. Неожиданные проволочки заставили Крузенштерна отказаться от первоначального плана продолжать путь к Западу в надежде сделать какие-либо открытия в Великом океане. Интересы североамериканской компании и окончание посольских дел в Японии требовали перемены курса, и командир решился, не заходя на остров Святой Пасхи, где мог рассчитывать встретиться с Лисянским, идти прямо в Камчатку. Более месяца корабли плыли порознь. Во второй половине апреля Крузенштерн подошел к острову Нукагиве, где и задержался. Нукухива, крупнейший из маркизских островов. 27 апреля, 9 мая, Лисянский, не дождавшийся надежды острова Пасхи, также приплыл к Нукагиве. Мая 10-го экипаж надежды был обрадован прибытием Невы. Тщетно прождав товарищей острова Пасхи, Лисянский поспешил к ним на Нукагиву. В тот же день экипаж Надежды видел, как на него приплыли островитяне и сам король. Потом они заметили на берегу необычайное движение. Вскоре пришел от берега Баркас с Невы с офицером, который рассказывал, что вследствие распространившегося на острове слуха, что король арестован, туземцы вооружились и произвели возмущение. Офицеру с трудом удалось собрать своих людей и уехать. Крузенштерн не мог объяснить себе причины такого явления. В это самое утро король сидел у него довольно долго и был очень весел. При каждом посещении он получал подарки, а в этот раз, кроме того, был выбрит не раковиной потуземному, а острой бритвой и умыт благовонной водою, чем остался чрезвычайно доволен. На следующий день все объяснилось. С королем на Неве случилось маленькое приключение. Когда он сидел на шканцах, мечман вверх уронил нечаянно ему на голову весло отчего король упал и начал корчиться, как человек, получивший сильный удар. Мичман вверх, испугавшись, стал усердно ухаживать за раненым, как вдруг мнимый раненый вскочил и расхохотался, показывая знаками, как он искусно умеет притворяться. Вероятно, кто-нибудь видел, как король упал и как офицеры около него суетились и пустил ложный слух в народе. Когда король вернулся на берег и объяснил, в чем дело, возмущение тотчас же утихло. Все, примечавший корабицин о пребывании на Нукагиве, оставил такие яркие зарисовки. Во время бытности нашей в оной бухте, кроме одного их короля, никто прочий не приезжал к нам на корабль лодкой, на которой кроме его, из прочих островитян ездить права не имеют. Хотя и всегда корабли наши окружаемые были множеством обоего пола островитян, но всегда он и приплывали от своих жилищ к кораблям на расстояние итальянской мили. плавь ноги, которые с самого утра и до шести часов вечера во весь день плавали у кораблей наших. Итальянская или морская миля — 1,74 километра. Столь долговременное их на воде плавание казалось нам чрезвычайным. В семь часов вечера по опущении на кораблях наших флагу уплывали уже он и от нас к своим жилищам. Но через полчаса по выстреле заревой с корабля пушки Партиями в довольном числе приплывали женщины, которые одна другую предупредить старались и нетерпеливо ожидали принятия их на корабль, показывая разными пантомимами знаки о склонности своих слабостей. Мы, смотря на таковое их народов состояние, довольно удивлялись и сожалели о таковой их беззазрительности, но и самые отцы их старались в том, поощряя дочерей». Весь же их интерес состоял в получении четырёхдюймовых кусков обручного железа или простого с деревянным черешком ножа, коих у нас на случай было заготовлено довольно, кои столько для них были важны, что всякое зазрение и стыд от них отвлекало, и непрестанно повторяли обоном произношением речи на их языке «токи-коги», значащие «первое железо», «второе ножик». Однако не одни только откровенные прелести островитянок занимали Карабицына. Обмен, то есть торговлю, ни на минуту не оставлял он своим пристальным, а то и ревнивым вниманием. Во все время пребывания нашего в Маркизских островах, что же касается довымену да каких-либо редкостей или национальных вещей, коих сколько ни было выменено на разные железные компанейские вещи — железо, ножи и топоры, но все почти лучшие вещи присвоены капитаном Лисянским в собственность, а, прочим, для вымену он их, Никому, даже и мне, от него не было позволено, в таком мнении, что никто на корабле, кроме него, таковым выменом не имеет права пользоваться. Что же касается даже животных, служащих освежением пищи для команды, то из числа вымененных пяти свиней в провизию команде употреблена только одна и почти самая малая, а прочие четыре по распоряжению капитана употребляемы были для офицерского стола. Для приласкания островитян по требованию господина Лисянского отпущено мной для подарков два куска Суздальской чешуйки, за которые также и островитяне дарили его разными национальными вещами, которые по жадности его Лисянского присвоены были также в собственность. Думается, упреков злоупотребления служебным положением наш герой не заслужил. Экзотическими предметами разживались все члены команды, но только о Лисянском мы знаем, что всю свою коллекцию он завещал Румянцевскому музею. Запавшись водой и дровами, суда 18 мая вышли в море. В надежде сделать новые открытия, Крузенштерн порывался идти в Камчатку таким путем, каким не шел еще ни один из мореплавателей. Но недостаток свежей провизии заставил его отказаться от этого намерения и направиться к островам Сандвичевым. Сандвичевы острова — второе название Гавайских островов. 7 июня показался остров Авайги на современных картах Гавайи, главный из гавайских сандвичевых островов, где мореплаватели рассчитывали запастись провизией. Скоро действительно появились лодки с туземцами, но у них, кроме плодов, ничего не было. В обмен они требовали сукна, которого на судне не оказалось. Вторая попытка добыть провизии у южной оконечности Авайги также не имела успеха. Обескураженный испытанными неудачами, Крузенштерн не пожелал идти в Каракакоа, Киалакекоа. Тем более, что эта остановка задержала бы его на неделю, а ему следовало спешить в Японию. Капитану Лисянскому спешить было некуда, и Крузенштерн, предоставив ему зайти в Каракакоа, распростился с ним и пошел в Камчатку. Лисянский был счастливее, ему удалось запастись свежей провизией и видеть много интересного. 11 июня Нева вошла в губу Каракакова и стала на якорь. Вскоре приехал на лодке англичанин Джонсон, живший неподалеку оттуда. Он сообщил, что король Сандвичевых островов проживает со своими приближенными временно на острове Вагу, на нынешних картах Оаху, где готовится к войне с соседним племенем, и что Авагой управляет англичанин Юнг. Утром 15 числа приехал Юнг и предложил посмотреть местечко Товароа, где погиб бессмертный Кук. 20 числа, 20 июня 1804 года, подул попутный ветер, и Нева пошла к Калиутским островам. В цитируемом издании даты указаны по Григорианскому календарю. 20 июня таким образом соответствует 8-му по Юлианскому календарю. Однако в другом источнике, где даты приводятся по юлианскому календарю, мы читаем. Лисянский, простояв на якоре у острова Гавайи с 31 мая по 3 июня, отправился согласно плану к острову Кадьяк. Итак, Лисянский отправился к северо-западному берегу Америки. По прибытии 10 июля на остров Кадьяк, центр русской колонизации Тихоокеанского побережья Северной Америки, Вскоре эта роль главного торгового форпоста перейдет к острову Ситке. Он был в подробностях извещен о трагических событиях, предшествовавших появлению Невы. Еще в июне 1802 года русское укрепленное поселение на острове Ситка, ныне остров Бараново, было уничтожено местными индейцами-тлинкитами, колошами, подстрекаемыми капитаном судна «Глобус» американцем Уильямом Каннингемом. В исторической литературе долгое время эта роль отводилась английскому капитану Генри Барберу. Подробнее смотреть «Зорин. Англо-американские морские торговцы и гибель Михайловской крепости в Ситке» в июне 1802 года. Главный правитель русских колоний в Америке, преемник и последователь Шелихова Александр Баранов поручил Лисянскому восстановить статус-кво. Лисянский тотчас отправился к острову Ситке, где собирались все суда компании и присутствовал сам Баранов. Наконец, русские суда были подтянуты к Тлинкидскому укреплению и начали его бомбардировку из корабельных орудий. Одновременно на берег был высажен десант из моряков Невы с пушкой во главе с лейтенантом Арбузовым. В это время Баранов и лейтенант Повалишин возглавили атаку русских и портовщиков, которые при поддержке четырех орудий подходили к крепости с другой стороны. Портовщик, начальник промысловой партии из нескольких байдарочных отрядов партий. На огонь корабельных орудий пушек Арбузова и Баранова клинкиты ответили сильной стрелбой из ружей и фальконетов. Фальконет, итальянская «Молодой сокол», пушка калибра от 1 до 3 фунтов, диаметр канала ствола 45-65 мм, состоявшая на вооружении в армии и на флоте в 16-18 веках. Несмотря на вражеский огонь, орудия русских были подтянуты к воротам крепости, и начался ее штурм. Но когда индейцы усилили огонь, Кадьяки и некоторые русские, не выдержав его, стали отступать. Клинкиты, увидев это, открыли ворота и ринулись в атаку. Лисянский приказал усилить огонь корабельной артиллерии, чтобы прикрыть отступление Баранова и Арбузова. Таким образом, штурм индейской крепости окончился неудачей. Гринев, индейцы-тлинкиты в период Русской Америки, 1741-1867 года. В конечном счете исход конфликта решила не артиллерия, а дипломатия. Лисянский сумел достичь договоренности с вождями калашей, и остров был занят русскими снова. Выполнив свой воинский долг и загрузившись товарами, Нева отправилась в Кантон, Гуанчжоу. 5 августа, записал в своем дневнике Карабицын, Пришло в Новоархангельск из Охотска компанейское судно Елисавета, на котором доставлено с острова Уналашки до 50 тысяч морских котиков сверхкомпанейского товарного груза, отправленного из охотской конторы. Уналашка — остров из группы Лисих островов в центральной части Алиудских островов, к юго-западу от Аляски, был крупным центром РАК. Здесь располагалась её Уналашкинская контора. С прибывшим из Охотска компанейским судном Елисаветой получили сведения, что возвратившийся из Японии корабль «Надежда» отправился в Кантон, а посланник господин Рязанов остался в Камчатке. По предписанию Коева и данной от главного компании правления инструкции «20 августа и мы расположат оставить Новоархангельск. Пять часов по полудню. получа от правителя господина Баранова, касающиеся до корабля нашего и для доставления в главное правление бумаги, подняли якорь и пошли из гавани на Зюид китайскому порту Кантону. На этом переходе Лисянский сделал открытие, которое едва не стоило ему жизни. В начале октября среди океана Нева села на коралловую мель. К рассвету следующего дня снялась. При этом... близости был обнаружен небольшой неизменный островок. Едва только шлюп сошел с мели, как налетевший порыв ветра снова бросил его на мель, и только к вечеру того же дня, после больших трудов экипажа и значительного облегчения шлюпа, сошел он на глубину. Еще двое суток провел Лисянский в этом неприятном соседстве, чтобы поднять все брошенные в море вещи и определить место своего несчастья для безопасности будущих мореплавателей. Пустынный островок этот, по просьбе экипажа Невы, был назван островом Лисянского. Остров Лисянского — небольшой необитаемый остров в Тихом океане в составе северо-западных островов Гавайского архипелага. Расположен в 215 километрах к западу от соседнего острова Лайсан и примерно в 1700 километрах от острова Оаху. На острове Гнездится большая колония морских птиц и обитают гавайские тюлени-монахи. Большие поля коралловых рифов в районе острова, названы Лисянскими мелями Невы. В 1857 году остров был аннексирован королём в Камихамихой IV. В 1890 году был сдан в аренду North Pacific Phosphate and Fertilizer Company, которая занималась добычей гуано. С 2006 года — часть национального памятника морской природы. Вот что записал об этом происшествии Карабицын. 6 числа в 5 часов утра и до 9 вечера оттягивались от острова по завозам, но по причине коралистого грунта, задеваний заоны и кабельтовых, много дел на остановок. Величина же кораллов на дне моря находящихся, многие многих зонах были до двух сажен вышиною, которые можно назвать морским кустарником. Сегодня к вечеру мы уже отошли на глубину 10 сажен, но по причине ночи оставались на якоре, где и простояли до утра. Во время ночи положенного якоря канат толщиной 14 дюймов кораллами перетёрло, но по случаю продолжавшегося в ночи маловетрия простояли на одном кабельтове. 7 числа в 8 часов утра подняли на корабль перетёршегося кораллы каната якорь, а в 9 часов при тихом северном ветре отдали паруса и при поднятии верпа кабельта фонова по причине завязшего между кораллов верпа, лопнул. Верб — вспомогательный якорь. В случае потери станового якоря используется вместо него. Также в аварийных ситуациях, например, для снятия судна смели, перемещения его на другое место при отсутствии хода и так далее. В подобных ситуациях верп отвозится на шлюпке с кормы корабля и сбрасывается в нужном месте. Но по случаю благополучного к выхода из такой опасности ветра терять время не рассудилось, вот почему немедля, мало наполнив паруса, пошли мы от острова в море. Верб же с концом оторвавшегося Кабельтова оставили данью на дне моря. В 12 часов мы уже вышли из опасного места, оставив остров нашего бедствия. Оставив фоны, предприняли курс нашего плавания на Зюет вест Тем временем Крузенштерн ожидал Лисянского со все возрастающим беспокойством. Ева ещё не приходила, и известия о ней были тревожного свойства. Рассказывали, что она выдержала на ситке сражения с дикими, причем потеряла несколько человек убитыми и ранеными. С большим вероятием можно было рассчитывать встретиться с Невою у Макао, и потому Крузенштерн, исправив надежду и запавшись провизией, вышел из Авачинской губы 9 октября 1805 года и пошел к берегам Китая. Проплавав в Китайском море более месяца и выдержав несколько штормов, Крузенштерн 20 ноября пришел в Макао. Крузенштерн крайне удивился, узнав, что Нева не приходила. По его расчету, она еще в октябре месяце должна была прийти от Кадьяка с грузом мехов и здесь, продав их, купить китайских товаров, чтобы нагрузить оба корабля. 3 декабря прибыла, наконец, Нева с богатым грузом пушных товаров, который был продан китайцам за 190 тысяч пиастров. Самых дорогих бобров оставили при себе, чтобы выгоднее продать их в Москве. На часть вырученных денег купили чаю и других китайских товаров. У Укоробиться начитаем. 26 числа приезжал к нам на корабль из кантона «Таможенный Мандарин» для записки о прибытии нашего корабля. Сегодня капитаны наши Крузенштерн и Лисянский уехали на шлюпке в Кантон для занятия на случай нашей расторжим фактории, то есть торговли, распродажи, от расторговать. Декабря второго капитан Лисянский приехал из Кантона на корабль, коим взята фактория и кладовые на случай поклажи наших компанейских товаров. Четвертого и пятого чисел происходила выгрузка из корабля товаров, которые для перевозки в Кантон погружены были. на четырёх китайских ботах. Того же 5 числа с капитаном Лисянским и я уехал с корабля в кантон. Всего ж дня и товары наши все доставлены на ботах в кантон, которые по выгрузке с ботов свидетельствованы были таможенным мандарином. Когда все было кончено и нагруженные суда приготовились к отходу, последовала неожиданная задержка со стороны китайского правительства. Предлогом к задержке послужила смена наместника. После бесконечной переписки, личных переговоров, угроз и просьб, а главное, благодаря энергичному содействию господина Друмонда, хорошо знакомого с характером китайцев, русским удалось получить свободу, и 9 февраля 1806 года Надежда и Нева снялись с якоря. Джеймс Друмонд. С 1790-х годов один из директоров БРИД, факторий в Китае. В 1804 году Его место должен был занять Сэмюэль Пич, но он с полпути вернулся в Британию по болезни, и передача дел затянулась до 1807 года. В Англию Друмонд вернулся в 1808 году. Есть свидетельство, что Крузенштерн мог знать Друмонда еще со времени своей стажировки в Англии. 16 апреля был достопримечательный для мореплавателей день. Они прошли через Петербургский меридиан. следовательно, совершили обход вокруг земного шара. 26 апреля суда, обогнув мыс Доброй Надежды, расстались и свиделись уже в Кронштадте, куда Нева, как более быстроходное судно, пришла раньше. Уже по приезде в Петербург Розенштерн получил из Кантона известие, что спустя сутки по отходе судов прислано было из Пекина предписание задержать их. Подобная мера могла бы иметь для мореплавателей весьма печальные последствия. Лисянский, спеша возвратиться в Россию, решил, не заходя на остров Святой Елены плыть прямо в Англию. Он прибыл в Портсмунд 16-28 июля, без малого полгода проведя в непрерывном плавании. 5-17 августа 1806 года Нева благополучно возвратилась в Кронштадт. За это путешествие Лисянский был произведен в капитаны второго ранга, награжден орденом святого Владимира третьего класса. и получил 3000 рублей ассигнациями по жизненной пенсии, а также единовременно отряд 10 тысяч рублей. Сверх того экипаж шлюпа поднес ему золотую шпагу с надписью «Благодарность команды корабля Невы». В 1807 году Лисянский временно командовал в Кронштадте кораблем «Зачатие Святой Анны», а с начала августа до исхода октября начальствовал отрядом из трех корветов, трех шлюпок и трех катеров. и ходил в крейстерство Готланду и Борнгольму для наблюдения за английскими военными судами. Наконец, в 1808 году Лисянский был назначен командиром корабля М. Гейтен, Бывший шведский корабль взятый в плен 22 июня 3 июля 1790 года в Выборгском сражении, в котором Лисянский принимал участие, сменив после Лисянского еще несколько командиров Мгейтен был в 1816 году разобран. Здесь мы вновь не можем не обратить внимания на пересечение судеб русских моряков. Первым кораблем, на котором служил и участвовал в боях в конце 1780-х годов юноши Лесянский, был Подражислав. Его командиром был капитан-лейтенант Федор Яковлевич Ломин. Именно Ломину достался в 1791 году захваченный у шведов М. Гейтен, которым он командовал до 1797 года. В 1798 году после Ломина Гейтоном командовал Николай Андреевич Бодиско, участвовавший в Готландском, Иландском, Ревельском и Выборгском сражениях, в которых молодой моряк Юрий Лисянский осваивал науку побеждать. И вот Гейтон доверили Лисянскому. Теперь это было честью уже для корабля. 14 июля 1808 года В составе эскадры адмирала Ханыкова Гейтон вышел из Кронштадта в крейсерство к полуострову Гангут. 13 августа, встретив в море англо-шведский флот, эскадра пошла к Балтийскому порту, куда прибыла 14 августа. Здесь корабли эскадры стали на шпринг и приготовились к отражению атаки. Постановка на шпринг. Разновидность постановки корабля на якорь в нужном, например, для стрельбы, строго фиксированном положении. Шпринг — трос, одним концом заведенный в скобу станового якоря или в выбранном месте в звено якорной цепи, другим концом проведённый на корму. Как явствует из названия «спринг-пружина», шпринг пружинит и гасит гуляние, колебательное движения корабля, благодаря чему корабль фиксируется под заданным углом к ветру и течению. Суда неприятеля, простояв месяц у порта, ушли. 30 сентября Эмгейтен вернулся в Кронштадт. По-видимому, на следующий год после возвращения из экспедиции Лисянский познакомился со вдовой недавно умершего надворного советника Вильгельма Василия Александровича Жандра, Шарлотой Карловной, урожденной баронессой де Брюнельт, Брюнольд. В 1808 году они поженились. Лисянский поселился в доме Жандра на Сергиевской улице, ныне улица Чайковского, 19. Жандра, кроме собственного дома в Петербурге, принадлежала также купленная ею в 1800 году у матери Пушкина бывшая поместье Ганебала, прадеда поэта, в деревне Кобрина под Гатчиной. Шарлота Карловна устроила в имении усадебно-парковый ансамбль. Лисянский часто выезжал туда летом. После его смерти имение со ста душами крепостных обоего пола, с 750 десятинами земли и господской усадьбой Деревянным домом на каменных фундаментах унаследовала его дочь М.Ю. Рубини. В этом доме с женой и детьми Лесянский жил после женитьбы, а в конце 1810-х годов приобрел собственный. Брак оказался счастливым, у супругов родилось пятеро детей. У Шарлотты Карловны от первого брака был сын Василий Васильевич Жанр, впоследствии штаб-сратмистер кавалергадского полка, затем титулярный советник. 8 января 1809 года Лисянский вышел по болезни в отставку вследствие ранения в голову в 1796 году с чином капитана первого ранга, мундиром и пенсионом половинного жалования. Публикация завершенного Лисянским в самые сжатые сроки описания его плавания встретила сопротивление в морском министерстве. Напечатать свое «Путешествие вокруг света» в 1803 в 1804, 1805 и 1806 годах на корабле «Нева» и альбом Собрания карты рисунков, принадлежащих путешествию», Лисянский смог только за свой счет в 1812 году, а в 1814 году напечатал «Путешествие» в одном томе в Лондоне, в собственном переводе на английский язык. В мае 1831 года умерла Шарлотта Карловна. На ее могиле до ныне сохранилась сочиненная Лисянским эпитафия: «Супруги моей нежной Сейдар я приношу, и сердцем умиление Всевышнему прошу, да сблизит он я с престолом своим вечным и да утешит меня в прискорбии сердечном». А 22 февраля 1837 года на 64-м году жизни скончался и сам Юрий Федорович. В Санкт-Петербургских Ведомостях 26 февраля Был напечатан некролог, но за три с половиной недели до этого не стало Пушкина, и Россия не заметила ухода российского Магеллана, первого россиянина, обогнувшего земной шар. После его смерти осталась значительная коллекция разных предметов из тропических и других посещенных им стран, включая собрание одежды, оружия туземцев и прочие редкости. Все это, по его завещанию, было передано в Румянцевский музей. Со смертью Лисянского не пресёкся ни его род, ни морская династия, начало которой он положил. Из пяти его детей наиболее известен младший сын, Платон Юрьевич Лисянский, годы жизни 1820-1900. Как и отец, он окончил морской кадетский корпус, служил на Балтийском, затем на Черноморском флоте. В 1849 году был адъютантом известного исследователя Арктики адмирала Лазарева. В ноябре 1853-марте -го, 1854 -го годов был главным редактором «Морского сборника», в котором позже опубликовал ряд материалов. После Крымской войны участвовал в возрождении флота, был действительным членом РГО, известен своей благотворительной деятельностью, основал в Санкт-Петербурге два приюта. Приют в честь святого благоверного князя Михаила Черниговского и детский приют Господа нашего Иисуса Христа в память отрока Василия, императорского человеколюбивого общества, для которого на собственные средства купил дом. Произведен в контр-адмиралы в 1861 году, вице-адмиралы в 1874 году, в 1892 стал полным адмиралом.